Часть 34. я схватил ее за руки. Что такое? начал я. Затем, взглянув вокруг себя, я увидел, что вся передняя была полна перепуганных слух. Некоторые из них выдвинулись вперед, смущенно бормоча нечто вроде того, что они испугались и не знали, что делать. Я жестом отодвинул их назад и снова повернулся к Мэвис Клэр. Скажите мне скорее, в чем дело? Мы опасаемся, как бы ни случилось чего с Леди Сибилой, тотчас ответила она. Ее комната заперта, и мы не можем достучаться. Ее горничная, встревоженная, прибежала ко мне спросить, что делать. Я сейчас же пришла, стучала и звала, но не получила никакого отклика. Вы знаете, окна находятся слишком высоко над землей, чтобы влезть в них, и не нашлось достаточно длинной лестницы. Я просила некоторых слуг силой выломать дверь, но они не согласились. Они были испуганы, а я не хотела брать на себя ответственность, и потому телеграфировала вам. Прежде чем она кончила говорить, я стремительно бросился вверх по лестнице. Перед дверью, которая вела в роскошные апартаменты моей жены, я остановился, задыхаясь. Сибила! л крикнул я. Ни звука. Мэвис пошла за мной и стояла рядом, слегка дрожа. Двое-трое слуг также поднялись по лестнице и, вцепившись в перила, нервно прислушивались. Сибила! л опять позвал я. Снова абсолютное молчание. Я повернулся к о ж и д а в ш и м в страхе слугам, придав себе спокойный вид. Вероятно, леди Сибилы совсем нет в ее комнате, сказал я. Она должно быть вышла незамеченной. У этой двери пружинный замок, который легко может запереться совершенно случайно. Принесите крепкий молоток или лом, что-нибудь, чем его можно сломать. Если б у вас был разум, вы бы послушались мисс Клэр. и сделали бы это часа два тому назад. Я ожидал с принужденным х л а д н о к р о в и е м исполнения своих приказаний. Двое слуг я в и л и с ь с необходимыми инструментами, и вскоре дом огласился ударами молота по крепкой дубовой двери. Но некоторое время все усилия были безуспешны. Пружинный замок не поддавался, прочные петли не уступали. Однако после десяти минут тяжелого труда одна из резных половинок разбилась, потом другая, и перепрыгнув через обломки, я бросился в будуар. Остановившись там, я прислушался и опять позвал: «Сибилла» — никакого ответа. Какой-то смутный инстинкт, какой-то неизвестный страх удерживал слух, равно как и м е в и с Клэр. Я был один в абсолютной темноте. Шаря вокруг с неимоверно бьющимся сердцем я искал на стене кнопку из слоновой кости, которая при надавливании залила бы комнату электрическим светом, но как-то не мог найти ее. Мои руки встречались с различными знакомыми предметами, которые я угадывал о с я з а н и е м редкий фарфор, бронза, вазы, картины, дорогие безделушки, наваленные горами, как я знал, в этой особенной комнате. с расточительной роскошью, подходящей для изнеженной восточной императрицы старых времен. Осторожно двигаясь, я содрогнулся от ужаса, увидев, как мне померещилась высокую фигуру, вдруг появившуюся в темноте, белую, прозрачную, светившуюся фигуру, которая, когда я вгляделся в нее, подняла бледную руку и указала мне вперед с угрожающим видом презрения. В ужасе при этом видении и иллюзии я споткнулся о тяжелые волочившиеся складки бархатной портьеры и понял, что проходил из б у д у а р а в спальню. Я опять остановился и позвал Сибила, но мой голос едва мог подняться выше шепота, как ни был я расстроен, как не кружилась моя голова, но я вспомнил, что кнопка от электрического света в этой комнате была у туалетного стола. И я быстро пошел в этом направлении, когда вдруг в густом мраке я дотронулся до чего-то холодного и липкого, как мертвое тело, и коснулся одежды, издававшей тонкий аромат и з а шелестевшей шелком от моего прикосновения. Это встревожило меня более, чем только что увиденный призрак. Я дрожа попятился к стене, и мои пальцы невольно попали на полированную кнопку из слоновой кости. которая как талисман современной цивилизации распространяет свет по желанию владельца. Я нервно нажал ее, и свет блеснул через розовые раковины, служившие защитой от его ослепительной яркости. И я увидел, где я стоял, на расстоянии аршина от странного окоченелого белого существа. смотрящего на себя в зеркало в серебряной раме широко открытыми напряженными и стеклянными глазами. Сибила, задыхаясь, ш е п н у л я, моя жена. Но слова замерли у меня в горле. Была ли это действительно моя жена? Это ледяная статуя женщины, следящая так пристально за своим бесчувственным изображением? Я глядел на нее с удивлением, с сомнением. Как если б она была чужой. Я с трудом узнал ее черты, ее темные с бронзовым отливом волосы, тяжело падавшие вокруг нее, как струящиеся волны. Ее левая рука свешивалась с ручки кресла, на котором она сидела, как какая-нибудь выточенная из слоновой кости богиня, сидящая на своем троне и дрожа. Медленно, робко я п р и д в и н у л с я к ней и взял эту руку. Холодная как лед, она лежала на моей ладони, точно восковая модель. Она сверкала драгоценными камнями, и я рассматривал каждое кольцо на ней со странным тупым упорством человека, который хочет удостовериться в подлинности. Это большая бирюза, осыпанная бриллиантами. Была подарком к свадьбе от одной герцогини. Этот опал подарил ей ее отец. Искрящийся круг сапфиров и бриллиантов, возвышавшийся над ее венчальным кольцом, был мой подарок. Этот рубин казался мне знакомым. Хорошо, хорошо. Какая масса сверкающих драгоценностей украшала такой бренный прах? Я взглянул на ее лицо. Затем на отражение этого лица в зеркале, и опять я пришел в недоумение. Была ли это, могла ли это быть Сибила л в конце концов? Сибила была красавицей, а у этой мертвой женщины была дьявольская улыбка на посиневших разомкнутых губах и леденящий ужас в глазах. Вдруг что-то натянутое в моем мозгу казалось лопнуло. выпустив холодные пальцы, которые я держал, я громко крикнул: "Мэвис, Мэвис Клэр!" В одно мгновение она была со мной. Одним взглядом она поняла все. Упав на колени перед трупом, она залилась горкими ь слезами. "О, бедная девочка", рыдала она. "О, бедная несчастная девочка". Я сумрачно глядел на нее. Мне казалось весьма странным. что она могла плакать о чужих горестях, мой мозг горел, мои мысли путались. Я посмотрел напряженным взглядом, со злой улыбкой на мою мертвую жену, сидящую прямо и одетую в розовый шелковый пинюар, отделанный старинными кружевами по последней парижской моде. Затем на живое, нежно сердечное существо, прославленное светом за свой гений. которая на коленях рыдала над окоченевшей рукой, где насмешливо переливались редкостные камни, и побуждаемый какой-то силой я дико заорал: "Встаньте, Мэвис, не стойте так на коленях, идите, идите из этой комнаты. Вы не знаете, чем она была. Это женщина, на которой я женился. Я считал ее ангелом, но она была злой дух. Да, Мэвис, злой дух. Посмотрите на нее." На ее отражение в зеркале вы не можете назвать ее красивой теперь. Она улыбается, видите, точно так же, как она улыбалась в прошлую ночь, когда, ах, вы ничего не знаете о прошлой ночи. Говорю вам, уходите. Я бешено топнул ногой. Этот воздух осквернен, он отравит вас. Запах Парижа в соединении с испарением смерти д о с т а т о ч е н чтобы породить заразу. Уходите скорей. Объявите слугам, что их госпожа умерла. Спустите шторы, выставите все внешние знаки б л а г о п р и с т о й н о г о и фешенебельного горя. И я начал смеяться, точно в бреду. Скажите слугам, что они могут рассчитывать на дорогой траур. Пусть они едят и пьют, сколько могут и хотят, и спят или болтают, как подобная челедь любит болтать о гробах, могилах и внезапных н е с ч а с т ь я х Но оставьте меня одного, одного с ней. У нас много есть, что сказать друг другу. Белая и дрожащая Мэвис поднялась и стояла, глядя на меня со страхом и жалостью. Один? Запнулась она. Вы не в состоянии быть один. Нет, я не в состоянии, но я должен быть, возразил я быстро и жестко. Это женщина, которую я любил животной страстью. И на которой я женился, вернее, которую я, как самец, выбрал своей самкой. Между тем мы расстались врагами, и несмотря на то, что она мертва, я хочу провести с ней ночь. Ее молчание многому у меня научит. Завтра могила и могильщики потребуют ее, но сегодня она моя. Доброе глаза девушки затуманились слезами. О, вы совсем потеряли голову и не знаете, что говорите. п р о ш е п т а л а она: "Вы даже не пытаетесь узнать, как она умерла? Это довольно легко угадать", ответил я и быстро поднял маленькую темную бутылочку с надписью "Яд", которую я уже заметил на туалетном столе. Она откупорена и пуста. Что она содержала, я не знаю, но, конечно, будет следствие, люди должны нажить деньги на опрометчивом поступке ее милости. И взгляните туда. И я указал на несколько листов исписанной бумаги, частью прикрытых кружевным платком, который очевидно был в т о р о п я х брошен на них. Там же находились перо и чернильница. Там, без сомнения, приготовлено для меня замечательное чтение. Последнее послание умершей возлюбленной священно. Мэвис Клэр. Наверное, вы, писательница нежных романов, можете понять это. И понимая это, вы сделаете то, о чем я вас прошу, оставите меня. Она смотрела на меня с глубоким состраданием и медленно повернулась, чтобы выйти. Помоги вам Бог, сказала она всхлипывая. Утешь вас, Господь. При этих словах какой-то демон во мне сорвался с цепи и, бросившись к ней, я схватил ее за руки. Не смейте говорить! Сказал я страстно, что-то захватило моё дыхание. Я остановился, не будучи в состоянии произнести ни слова. Мэвис глядела на меня испуганно и оглянулась назад. Что такое? шипнула она тревожно. Я напрягал все усилия, чтобы сказать. Наконец, с трудом я ответил ей: ничего. И я жестом отослал её. Я думаю, выражение моего лица испугало ее, потому что она быстро удалилась. и Я следил, пока она не исчезла. Когда она проходила б у д у а р я задернул бархатные портьеры и запер дверь. Сделав это, я медленно вернулся к своей мертвой жене. Теперь Сибила, громко сказал я, мы одни, ты и я, одни с нашими отражающимися в зеркале образами. Ты мертвая, а я живой. В твоих т е п е р е ш н и х условиях ты не опасна для меня. Твоя красота исчезла. Твоя улыбка, твои глаза, твое прикосновение не могут возбудить во мне страсть. Что скажешь ты? Я слышал, что мертвые могут иногда говорить, и ты должна поправить зло, к а к о е ты м не сделала, ложь, на какой ты основала наш брак, преступление. Какое ты л е л е я л о в своем сердце? Должен ли я прочесть твою мольбу о прощении здесь? И я собрал исписанные листы бумаги в одну руку, скорее чувствуя, чем видя их, так как мои глаза были прикованы к бледному трупу в розовом шелковом н е г л и ж е и драгоценностях, который так упорно созерцал сам себя в зеркале. Я пододвинул стул близко к нему и сел, следя за отражением. моего собственного страшного лица рядом с лицом самоубийцы. Вдруг, повернувшись, я начал исследовать более внимательно мою недвижимую компаньонку и заметил, что она была очень легко одета. Под шелковым пинюаром ь была только белая одежда из мягкой, тонкой и вышитой материи, сквозь которую был ясно виден античный контур ее огоченелых членов. Наклонившись, я почувствовал ее сердце. Я знал, что оно не могло биться, однако мне чудилось, что я слышу его биение. Когда я отнял свою руку, что-то чуть ш у т ч а т о е и блестящее бросилось мне в глаза, и присмотревшись, я заметил свадебный подарок к л ю ч и о охватывающую ее талию гибкую изумрудную змею с бриллиантовым хохолком и рубиновыми глазами. Она очаровала меня. Обвитая вокруг мертвого тела, она казалась живой, и если бы она подняла свою сверкающую голову и зашипела на меня, едва ли бы я удивился. Я опустился на стул и опять сидел почти так же недвижимо, как труп рядом со мной. Я опять смотрел, как все время смотрел труп в зеркало, отражающее нас обоих нас соединенных воедино, как говорят сентиментальные люди. от сочетающихся браком, хотя по правде сказать часто случается, что нет в целом свете двух существ более отдаленных друг от друга, чем муж и жена. Я слышал крадущиеся движения и подавленный шепот в коридоре и догадался, что некоторые из слуг стерегли и ждали, но мне это было все равно. Я был поглощен страшной ночной беседой, которую я затеял для себя, и так проникся ею. ч т о потушил все электрические лампы в комнате, кроме двух свечей по обеим сторонам туалетного стола. Когда я сделал это, труп стал выглядеть более синеватым и ужасным. Я опять сел и приготовился читать последнее послание мертвой. Теперь сибила, пробормотал я, наклонившись немного вперед и замечая с болезненным интересом, что в продолжении последних нескольких минут Ее рот еще больше разжался, и улыбка стала еще безобразнее. Теперь исповедуйся в своих грехах, так как я здесь, чтобы слушать. Такое немое выразительное красноречие, как твое, заслуживает внимания. Порыв ветра с воплем пронесся вокруг дома, окна задрожали, и свечи стали мерцать. Я подождал, пока не замерли все звуки, и тогда, бросив взгляд на мертвую жену, Под внезапным впечатлением, что она слышала мои слова и знала, что я делал, я начал читать.